Лежать в темноте и тепле на мягких, пахнущих пшеничной мукой мешках было удобно и покойно. Никто не зудел по духам, никто не учил жить, никто не лез в душу. Ни единый звук не проникал сюда снаружи, ни один огонек не светился за окном. Время как будто замерло, сгустилось, стало тягучим и податливым, как паутина. И он все глубже погружался в эти ласковые, боюкающие тенета. Даже предстоящая схватка почему-то же совсем не волновал его. Человек, которого он поджидал здесь, умел улавливать самые слабые, почти неощутимые запахи и, следовательно, был чем-то похож на самого Кулькова. Кто это будет? Хладнокровный и циничный преступник, ловко использующий свой редкий талант? Или несчастный изгой, доведенный до такой жизни насмешками и презрением окружающих? Кульков, конечно, знать не мог однако всей душой надеялся на лучшее. Он верил, что уговорит, усовестит незваного гостя. А может, даже и слов никаких не понадобится, ведь добро и участие тоже имеет свой неповторимый запах, совершенно не похожий на запах равнодушия и ненависти. Сладкое оцепенение полусна полуяве все сильнее овладевало им. Тревоги и заботы дня отступили, Исчез постоянный, давно уже притупившийся, привычный, как застарелая зубная боль, страх. Страх за сына, за жену, за самого себя. Страх за всех жалких и гонимых живых существ. Страх перед непонятной, жестокой и непредсказуемой игрой, называемой жизнью. Сон обещал добрые новости, приятные перемены, покой и облегчение. Ласковый теплый котенок неслышно подобрался к нему. Лизнул шершавым сухим язычком и пушистым боком привалился к лицу. Кульков протянул руку, чтобы погладить его, и тут же проснулся. Резко, рывком, как от внезапного удара. Бешено колотилось сердце, левое плечо совершенно немело. Щека его упиралась в новенький валенок, поперек груди лежал другой. Сильно пахал котенком, но он находился не рядом, как это приснилось Кулькову, а где-то снаружи сыром и холодном мраке. Там же под защитой ночи скрывались чужие люди. Резкий тревожный запах мокрой одежды и потного нечистого тела выдавал их. Дикая мысль, что он забыл где-то свое оружие, внезапно резанула Кулькова. Непослушными пальцами он нашарил кобуру, выдернул из нее пистолет, спустил предохранитель и осторожно оттянул назад затвор. Однако это совсем не успокоило Кулькова он совершенно не представлял, что будет делать дальше. Рукопашному бою он не был обучен, а Стрелком числился самым неважным, поскольку чутьем отличить десятку от молока не умел. Кулькову казалось, что взгляды невидимых людей уже отыскали его в глубине магазина и теперь гипнотизируют, жгут, ощупывают. С беспощадной, предельной ясностью он осознал наконец, в каком незавидном и глупом положении оказался. Так тебе, ослу, упрямому и надо. Геройство решил показать. Размажут тебя сейчас, как саплю, по стенке. Дережа на что мужик отпетый, а не стал подставлять свою пузо под нож или пулю. Долго еще проживет. И на его Кулькову поминках погуляет. Его Кулькова дурацкую смерть не раз соленым словом помянет. Оконное стекло, как будто бы взорвавшись, разлетелось в дребезги. С улицы хлынул свежий и пряный лесной воздух. В магазин влетело что-то живое, истошно мяуковшее, и, обрушив пирамиду майонезных банок, плюхнулось на полку с гастрономией. Тут же снаружи вспыхнул карманный фонарик. Яркий луч отыскал рыженького худого котенка и проследил весь его путь от места приземления до горшка с деньгами. «Как все оказывается просто», – подумал Кульков. «Капля копеечного лекарства, сотенная бумажка, скорее всего, каждый раз одна и та же». И приученный к валерьянке котенок. Как я сразу не догадался. Безотчетный страх сразу отпустил Кулькова. Люди за окном оказались не грозными и загадочными существами, а обыкновенной мелкой и жадной сволочью, способной из-за нескольких сотен жалких бумажек мучить беззащитное существо. Свет фонарика запрыгал, приближаясь. Под сапогами захрустело битое стекло. Кто-то шумно сопя залез в окно. По запаху это был тот, молодой, орудовавший в котлах фомкой. Другой постарше годами, заматерелый, пахнущий козлом, принятым вовнутрь одеколоном и гнилыми зубами, остался на улице. Вор уже пересек помещение магазина, отыскал горшок и, шурша целофаном разворачивал сверток. Котенок обиженно вякнул и, надо думать, хорошенько царапнул сообщника, потому что тот, глухо выругавшись, отшвырнул бедную киску в сторону – вращаясь в полете на манер спортивного диска «голова-хвост, голова-хвост». И визжа, как осколок мины, котенок перелетел через весь торговый зал и совершил мягкую посадку прямо на голову Кулькова. Тот, слегка контуженный этим внезапным ударом, помимо воли, дернул спусковой крючок пистолета, ствол которого, к счастью, в этот момент был направлен в сторону. Трескучий грохот выстрела прибольно хлестанул по барабанам перепонкам, Оранжевое пламя на краткий миг озарило весь магазин. Вихрем завертелся кисловатый пороховой дым. С потолка обрушился здоровенный кусок штукатурки. Фонарик упал и сразу погас. Вор, круша все на своем пути, метнулся туда, метнулся сюда, врезался в стенку, рухнул и стал возиться по полу, не то пытаясь раздеться, не то сражаясь с кем-то невидимым. Кульков, справившись кое-как с цепким и злым, как черт, котенком, осторожно приблизился к преступнику, беспомощно ворочавшемуся среди груды товаров. «Не с места! Руки вверх! Стреляю без предупреждения!» выкрикнул Кульков. Вернее, попытался выкрикнуть. На самом деле эти решительные слова были произнесены сорванным петушиным фальцетом. Преступник с места не двигался, только елозил ногами. Рук не поднимал и вдобавок бормотал что-то невнятное, что с одинаковым успехом можно было расценить и как сигнал о безоговорочной сдаче, и как боевую песню неизвестного индейского племени. Лишь включив свой фонарик, Кульков определил истинное положение вещей. Его противника с ног до головы опутывала рыболовная сеть, в которую также угодило и немало других предметов теплые женские рейтузы, раздавленные пачки стирального порошка и банка маринованной свеклы. Все это вместе с человеческим телом было спеленуто в плотный тугой кокон. Вдобавок ко всему, каната с грузилами несколько раз захлестнулся на лице и горле незадачливого злоумышленника, что в данный момент лишал его дара внятной речи, а в самом ближайшем будущем обещало лишить еще и доступа воздуха. С помощью пистолетной протирки Кульков освободил от отпут шею и рот преступника. В благодарность за этот гуманный акт, тот укусил Кулькова за палец и завопил благим матом. «Кузьмич, меня менты повязали! Выручай, гад!» Неизвестный пока еще Кузьмич, все это время хоронившийся где-то неподалеку, получил наконец достоверную информацию о произошедшем и, судя по быстро удаляющемуся топоту ног, сделал из нее совершенно правильные выводы. Кулькову не оставалось ничего другого, как через разбитое окно кинуться вслед за ним. Мрак, можно сказать, был абсолютным. Лишь иногда в разрывах облаков капелька ртути вспыхивала осколок месяца. Отчаянно брехали разбуженные выстрелом собаки – Легко ориентируясь по свежему следу, Кульков добежал до конца деревни, пересек узенькую полоску пашни и вступил в лес. Здесь Кузьмич явно потерял ориентировку. След петлял, пересекался, удаляясь от того места, где находилась спрятанная автомашина. «Эй!» – крикнул Кульков. «Не беги! Пропадешь ведь!» Ответа не последовало. Кузьмич, как поднятый с лежки волк, уходил вглубь леса. И сухой валежник гулко трещал у него под сапогами. Почва постепенно становилась все податливей. Ноги тонули в сыром мягком мху. Явственно потянуло болотом. Кульков замер, принюхиваясь. След больше не убегал вперед, а обрывался метрах в десяти. И там в его конце, за толстой сосной, стоял Кузьмич, скинув над головой руку с чем-то железным, увесистым. Как загнанный в угол крыса, он был готов защищаться до конца но обильно хлынувший липкий пот выдавал его страх. «Эй, не дури!» Кульков вырвал клок мха вместе с торфом и швырнул Кузьмичу прямо в грудь. «Брось железку!» Кузьмич бросил, но не на землю, а в Кулькова. Конечно же, промахнулся и побежал прямо к болоту. «Стой! Там трясина! Пропадешь, дурак!» Однако Кузьмич шел пролом врезаясь в кусты, спотыкаясь на кочках, проваливаясь в колдобины. Кульков, выбирая сухие места, трусил параллельным курсом. Каждое дерево, каждую ямку он узнавал так же легко, как если бы сейчас был ясный день. Кузьмич вскрикнул и по самой грудь ухнул в яму с ржавой холодной жижей. «Ну что, допрыгался? Я тебя предупреждал! За ветки хватайся! Над головой они у тебя!» Так, грудью ложись, не бойся. Влево выбирайся. Еще. Ну, слава богу. Да не туда, только влево. кой как Кузьмич все же выкарабкался из трясины и снова побежал, теперь уже держась край болота. Вода смачно хлюпала в его сапогах. Постой! Ты что, всю ночь бегать собираешься? Учти, у меня пистолет есть. Могу и применить. «Не попадешь!» – прохрипел Кузьмич. «Попаду! Я тебя как на ладони вижу!» Кульков снова запустил торфяную бомбу, и, судя по реакции Кузьмича, весьма удачно. «У тебя что, прибор какой-то есть?» «Есть!» «Слушай, а что я сейчас делаю?» – Кузьмич остановился. «Папиросу достал, закурить хочешь?» Да только спички твои промокли, не зажигаются. Отпусти меня. Я тебе денег дам много. все что есть, отдам. Дом купишь, машину. Дом у меня имеется, а машина и казённый сгодится. Ну тогда просто так отпусти. Человек ты или нет? А сам ты кто? Знаешь, сколько из-за тебя баб по деревням ревёт? Значит, не отпустишь? Не отпущу. Ну тогда стреляй. Я с места не сдвинусь. Зачем стрелять? Сейчас мне подмога подоспеет. За уши тебя потянем. Действительно, со стороны деревни уже слышался рёв автомобильных моторов, лай вновь всполошившихся уже притихших было собак. Ладно, сдаюсь. Чёрт с тобой. Тяжело вздохнул Кузьмич. – Скажешь начальникам, что, дескать, добровольно, с повинной явился. – Это можно. – Но учти, не будет тебе больше в жизни счастья. Прокляну я тебя, я умею, меня бабка научила. И тебя прокляну, и детей твоих. – А детей зачем? Дети тут ни при чем. «Хорошо, детей не буду», — немного подумав, сказал Кузьмич. «Но тебя все равно прокляну».